Глава тридцать пятая. Наконец меня освободили от захвата. Поцелуй прервался. Я смогла выдохнуть. И, несмотря на сбившееся дыхание, сразу же предупредила. Прибью. Вот выйду за тебя и прибью в первую брачную ночь. Стану вдовой. В ответ нахальная ухмылка. Этот гад прекрасно понимал, что я только угрожаю. Ухаживание, ухаживание. Решила сменить я тактику. Один завтрак на крыше еще не означает, что ты за мной поухаживал в полном объеме. А знакомство с родителями? Иронично произнес на Елен. «Мало я про тебя им рассказала. Ох, мало!» Пригрозила я. «Будешь издеваться, расскажу больше. Не думаю, что им понравится». Шантажистка. Удивил. До да половин моих знакомых на земле и часть родни называла меня и так, и похуже. «Я не стыжусь». Отрезала я. «Мне хочется романтики. А то ты потом растолстеешь, разлинишься и только и будешь в кресле лежать». В ответ подозрительный взгляд. Очень-очень подозрительный взгляд. «Что?» Невинным глазком поинтересовалась я. Ещё и ресницами до убедительности похлопала. Не сработало. Взгляд не изменился. Что ты так смотришь на меня? — В твоём личном деле написано, что у тебя слабый дар предсказания. — Правильно растолковал мой намёк на Элен. — И что этот дар проявляется спонтанно, но очень редко. Всё, что ты видел, сбывалось до секунды. Итак. — Романтика свидания. — Ольга. — Романтика свидания. — Адептка Ольга Правого. — Не скажу. — Упёрлась я и даже не подумаю. Хочешь узнать, поклянись магически, что обеспечишь мне романтику и свидание. Нормальные свидания, без идёвок. Если бы взглядом можно было убивать, мой хладный труп уже летел бы в бездну, а следом прыгала бы киса. Но, увы, для Нейлины я стояла перед ним живая, здоровая и наглая, да. Но тут уж с кем поведёшься, как говорится. Мне нужны были нормальные отношения между мужчиной и женщиной, хотя бы немного похожие на те, которые я наблюдала в своё время на земле. А не «скоро Нейлин Горд-Дарран» предъявит на тебя свои права облезет. Никаких прав на меня никто не предъявит. Я не вещь. И этот обормот чешуйчатый должен понять, что крупно попал, выбрав меня в жены». «И сколько конкретно свиданий тебе нужно?» Хмуро спросила на Елен. «Пяти хватит». Вместо ответа я расхохоталась, весело и безудержно. «Ты сейчас издеваешься, да? Когда мужчина ухаживает за женщиной, он не считает количество свиданий. Он добивается женщину, причем разными способами». «Нет, общение с родственниками, с твоими, с моими свиданиями не считается. Можешь даже не надеяться. Покажи мне, что наш брак будет удачным. Дай мне понять, что я не ошибусь, когда выйду за тебя. Что, не сумеешь? Так скажи. И лучше откажись тогда от меня». «Я знаю, что сделаю. Я выдам твою сестру замуж за своего брата». Внезапно выдал этот гад. «Я наконец-то смогу испортить ему жизнь». она старше него лет так на десять». Фыркнула я. «Ошибаешься». Любезно просветил меня Нейлин. — Пересчете на ваш земной возраст моему брату за 40 А тебе тогда сколько? — с подозрением спросила я. — За 60 И стоит, гадко ухмыляется. — И чтоб ты знала, моим родителям и матери и отцу больше 180 Я только присвистнула. — Да ты старик уже, а я, геронтофили, не страдаю. Нейлин завис всего лишь на секунду. Магия переводила ему незнакомый термин, объясняла все оттенки значения, включая сарказм. А затем его глаза запололяли алым, губы скривились, и рядом со мной появилась киса в боевой форме. Похоже, меня кое-кто хочет убить. Мужчины. Вот нет них постоянства. То замуж зовут, то собираются прикопать по -тихому. И вот как с таким непостоянным драконом жить? Ему ж слово поперек не скажи. Он молниями швыряться станет. Стерва. Выдал на Элин, прожигая кису взглядом. Та даже не шелохнулась. Продолжала стоять, угрожающая шипя. Я ангел ответила я. А вот ты? Тебе мне точно отдали боги за какие-то чересчур чашки грехи. Понять бы еще, за какие. И снова на Элина осваивал наземную лексику несколько секунд. И, освоив, пригрозил. Убою. И не надо будет думать, за какие. У меня защита, в том числе и твоя собственная. Ухмыльнулся я. И вообще, что ты взъелся? В твоем возрасте пора начинать о вечности думать, а не невестку к алтарю тащить. Из носа на Элина пошел парк. Круглые колечки влетали из назрея одно с другим. Я аж засмотрелась. Красиво же.